Тополев переулок. Софья Шуровской. Тополев переулок давно снесён с лица земли. Он протекал в районе мещанских улиц, булыжная мостовая, дома не выше двух-трёх этажей, пылесадники за невысокой деревянной оградкой, а там, среди гиаргинов, подсолнухов и золотых шаров, росли высоченные тополя. Так что в положенный срок Над переулком клубился и залетал в глубокие арки бесчисленных проходных дворов, сбивался в грязные кучи невесомый пух. Чтобы представить себе тополев, надо просто мысленно начертить букву Г. Одна перекладина которой упирается в улицу Дурова, а вторая выползает в переулок. В углу этой самой буквы Г Стоял трёхэтажный дом с очередным огромным проходным двором, обпиженным хибарами с палисадниками. Дом номер 7. Обитатели переулка произносили дом 7. Это недалеко, говорили. За дом 7 выйдете из дом 7, свернёте налево, а там рукой подать. Рукой подать было до улицы Дурова, где жил своей сложной жизнью знаменитый уголок Дурова. Каждое утро маленький человечек в бриджах выводил на прогулку слониху Пунчи и верблюда Ранчо, так что в Тополевом переулке эти животные не считались экзотическими. Рукой подать было и до стадиона Буревестник, в сущности пустынного места. куда попадали, просто перелезая через забор из домсеме. Рукой подать было и до комплекса ЦДСА, а там парк, клуб, кино, зимой каток, настоящий с музыкой. У Сони были популярны в то время гаги на чёрных ботиночках. Летом жёлтые одуванчики в зелёной траве и пруд, вокруг которого неспешно кружила светская жизнь. Девушки чинно гуляли с офицерами. Рукой подать было до знаменитого театра в форме звезды, где проходили пышные похороны военных. На них, как на спектакле, бегали принаряженные соседки. А как же? Ведь красота Смена времён года проходила на тесной земле полисадников. Трава, коротенькая и слабая весной, огромно вырастала ко времени возвращения с дачи в конце августа и всегда производила на Соню ошеломляющие впечатления, как и подружки со двора, которые тоже вырастали как трава и менялись за лето до неузнаваемости. Осенью и весной На оголившейся земле пацаны играли в ножечки, чертили круг, где каждый получал свой надел, и очередной кусок оттягивался по мере попадания ножечка в чужую долю. Когда стоять уже было не на чем и приходилось балансировать на одной ноге, как придуркаватому крестьянину на картинке в учебнике, человек изгонялся из общества. Хорошее, поучительное. Игра. Ещё в полесадниках росли шампиньоны, их собирала корзинки на задолго до того, как в культурных кругах шампиньоны стали считаться грибами. Скрутится кренделем, высматривая под окном белый клубинг гриба, а сама при этом с сыном переругивается: "Ты когда уже женишься? А когда ты мать помрёшь?" "Когда и женюсь. Женут приводить некуда". Сын Мужчина рассудительный, сидя у окна, и с матерью общался, как с трибуны с высоты подоконника. На Пасху плесадники были засыпаны крашеные яичной скорлупой: зелёный, золотистый, охристый, фиолетовый, радужный сор всенародного всепрощения. А когда соседи бунтовниковы раз в году принимали гостей, На Татьянин день вся семья выходила в полисадник и чистила столовые приборы, силой втыкая в землю ножи да вилки, будто шайка убить терзала грудь распятой жертвы. А окрестности Тополева все состояли из проходных дворов, бесконечных, бездонных и несбывных, оpsieженных хибарами. Эти прилесные клоповники Большей частью деревянные. В основном заселяла Воровская публика. Редко в какой семье никто не сидел. В детстве это почему-то не казалось Соне странным. Жизнь, прошитая норными путями проходных дворов, вроде как не отвергала и даже предполагала некую ветхиеватость в отношениях с законом. Впрочем, были ещё татары, более культурный слой населения. И хладная бирюзовая мечеть стояла на перекрёстке Выползова и Дурово. По пятницам туда ходили молиться чистенькие и вежливые старики в сапожках, на которые надеты были остроносые галоши, а по праздникам толпилась молодёжь, искали познакомиться. Молитвы транслировали на улицу, и трамвай номер 59 всегда застревал на перекрёстке. По будням У мечети продавали канину, шла негромкая торговля, хотя не все одобряли этот промысел, что не говори, лошадь друг человека. Но присутствие мечети оказывало на текущую жизнь даже облагораживающее влияние. В 56, например, их края посетил наследный принц йеменского королевства Имир Сейф аль-Ислам Мухаммад аль-Бадр в Окак. Приезду Шахиншаха с женой Сурей за одну ночь был не только асфальтирован выпползав переулок, но и покрашены фасады ближайших домов. Так что Тополев был, можно сказать, в гуще политических событий. А на углу Дурова и Тополева стояло здание Гинцветмета, государственного института цветных металлов. За высоким забором виднелся кирпичный ведомственный дом для специалистов. Там жила интеллигенция. Дом был привилегированный, как бы отделённый от остального населения тополевого переулка. Например, Сонина семья жила в отдельной квартире, но без телефона. Телефон был в коммуналке на втором этаже. Туда маме и звонили. Соседка Клавдия стучала ножом по трубе отопления, и мама ей отзывалась. Под ребристо-серебристой батареей всегда лежал наготове медный пестик. Клавдия степенно говорила в трубку: "Минуточку, сейчас она подойдёт". Эту квартиру, огромную двухкомнатную. Они получили в те времена, когда папа занимал должность замдиректора института по научной части. Мама говорила, что учёный он был талантливый, но несчастливый. По складу интеллекта генератор идей, изобретал процессы, опережающие возможности технологий лет на 20. До внедрения многих не дожил. В эпоху расцвета космополитизма однажды вечером домой к ним пришли истинные доброжелатели, и папе было предложено, в общем, это тихая сдавленная речь в прихожей выглядела в маминой передаче примерно так: "Мы вас, Аркадий наум, ценим и не хотим потерять, пока под нами огонь не развели, уйдите по собственному желанию". Папа так и сделал, взял лабораторию В детстве Соня не понимала, как это делается взять лабораторию. Представляла, как папа берёт подмышку всех сотрудников, чертёжные столы, приборы, целый коридор на втором этаже и гордо уходит в даль. Чепуха. А спросить у него самого возможности уже не было. Папа умер, когда Соне было лет 5. Папа умер Но его семья, мама Соня и сильно старший брат Лёня, остались жить в той же двухкомнатной квартире. И всё осталось прежним. В большой комнате стоял круглый стол на уверенных ногах, всегда покрытый скатертью, которой мама очень гордилась, коричневого грубого бархата с тонкой вышивкой тёмно-золотой нитью на тяжёлом рижском трильяже. стояли две фарфоровые фигурки строеных девшек в сарафанах натирая мебель домработница каждый раз ставила их на 20 сантиметров правее чем нравилось маме и каждый раз мама молча их переставляла это продолжалось годами вальчиков, барашков самарский выпользов лет через 50 имена всех этих переулков будут звучать для Сони далёкой щемящей музыкой. Кстати, музыку любили все. Отовсюду неслись обрывки песен, маршей, оперных и опереточных арий, концерты по заявкам радиослушателей. Концерты устраивала и сама общественность во дворах Дядя Лёша, наборщик в типографии Правда, брал свой зелёный перламутровый аккордеон и, положив на него сидую голову, чуть ли не со слезами, с выпученных застёклами очков в глазах, выводил в самом верхнем регистре одно и то же под дикими степям Забайкалья. На второй этаж дом Семя вела железная наружная лестница. Там усаживались все желающие, артисты, наряжались кто во что горазд. Подружка Лидка влезала к себе в открытое окно, ставила на полную громкость пластинку, и концерт начинался. Летите, голуби, летите. Улитки особенно красиво получались тягучие, жалостливые песни. У неё было пронзительное сопрано, льётся и льётся, словно года в диких криницах чудо вода. Все были талантливы и постоянно воодушевлены. Вова Сулейманов. Мальчик толстый, рыхлый, залюбленный мамой и старшими сёстрами, складывал грудки до образования ложбинки, перетягивался мамкиным хохломским платком, платье до полу, объявлял сам себя: "Выступает Маргарита Луговая" и запевал. Вот вспыхнула ультра румяница воды над озером, быстрая чайка летит. Ей много свободы и много простору. Луч солнца у чайки крыло серебрит. Да какой там к чёрту робертина? Не выдерживали даже взрослые. Маргарите Луговой, чтобы не обижалась, давали посолировать пару куплетов, а затем вступал весь двор. Это было сверхмощно. И только пух топалинный взлетал и опадал в такт вздымающимся грудям. Стоит ли говорить, что все запросто хаживали друг к другу, помогали в большом и в малом, ссорились, мирились, выпивали, сплетничали и бы знали друг о друге всё самое сокровенное. Ещё если мы о сокровенном. Но сначала про семью. После папиной смерти их трое осталось: мама, Соня и Лёня-брат. Вернее так: сначала Лёня, а потом уже Соня на выдохе, как говорила мама, женской карьеры. Она любила повторять: "От первого мужа у меня сын, от второго дочь и инфаркт". Лёня был невысоким, улыбчивым, с детства помешанным на бабочках. Странно, что при этом закончил он военно-морское училище в Ленинграде, после которого получил распределение на север: Шпицберген, Новая Земля, Североморск, так далеко от топливопереулка. В Москве бывал в командировках, а в отпуск ездил ловить бабочек, какого-нибудь эндемика, что водится на единственном холме за некой маленькой армянской деревней. Однажды был арестован в трусах и с сачком в двух шагах от государственной границы. Оттуда связались с его командованием, и те сказали: "Не сомневайтесь, это наш сумасшедший отпуск". В сонином детстве, приезжая в командировку, Лёня, в форме чёрной с золотом и кортик, катал её на лодке в парке ЦДСА и врал, пугал, что не умеет плавать. Однажды Соне было лет 6. Он взял её в гости к известному энтомологу. Тот жил в двух огромных комнатах в бездонной коммуналке где-то на Патриарше. И все стены этих двух комнат от пола до потолка были зашиты стеллажами, на которых вплотную рёбрами стояли плоские белые коробки, так что казалось, со всех сторон ты окружён глухой стеной. Хозяин по одной вынимал из строя совершенно одинаковые коробки с какими-то скучными капустницами, какие миллионами летали на даче. Ильяня потрясённо ахал: скрикивал, цокал языком. Наконец брат вспомнил о ней, сказал: "Ах да, у меня тут сестрёнка. Не могли бы вы ей что-то показать?" Тот досадливо пожал плечами, буркнул: "Ну что ж, вот, пожалуй, это". Подошёл к противоположной стене, завешанной длинным белым занавесом, отдёрнул его. Там прямо на стене висели застеклённые коробки с дивным, ошеломительным, дух захватывающим миром. Вероятно, это были не бабочки. Такими бабочки быть просто не могли. Радужные вира, индийская мечта, волшебный фонарь, цветные россыпи драгоценных камней. Вот что это было. Соня как вкопанная стояла застрявшим в горле вздохом и смотрела, смотрела, глаз не могла оторвать. Минут через 5, почти не глядя, хозяин машинально задёрнул занавес, и они с Лёней вернулись к своим скучным капустницам. И долго ещё Лёня продолжал рассматривать коробки с унылыми белыми капустницами, восхищённо охая и качая головой. Персонажи Тополева переулка за годы после его исчезновения не изгладились из сониной памяти ничуть и даже ничуть не потускнели. Они вспоминались в некой перспективе, бесконечный пульсирующий клип, смонтированный из вспышек памяти, пронизанного солнцем тополинного пуха и развеселые липнины алибастровых июльских облаков. А на заднем плане утренний неспешный караван слониха Пунчи с хоботом закрученным вверх, как ручка чайника, и верблюд Ранчо с угрюмым неподкупным лицом, взрослее, старее. никогда уже теперь не умирая теперь когда стремительно преобразились все прежние сущности и возникли новые невиданные и немыслимые в её детстве и юности персонажи сониного детства менялись в то же время оставаясь самими собой например лидка в руха главная сонина подружка из дом семя так и осталась тущий дворовой девчонкой, уверявшей, что папы у неё нет, потому что стоит он в карауле у мавзолея. И одновременно молодой женщиной с младенцем на сгибе полной белой руки. И балитка выросла, стала пригожей, вышла замуж за мелкого сотрудника то ли МИДа, то ли КГБ, что-то из низшего звена, которого звали замшелым именем Полуэкт. У них все мальчики в роду должны были называться полуэктами. Литкин муж таким образом звался Полуект Полуэктович, словно какой-нибудь купец из пьесы Островского. И когда у Литки родился сын, он своим должностным порядком тоже назван был полуэктом, против семейной традиции не попрёшь. А вскоре Литкиному мужу командировали в Париж, то ли охранником, то ли шофёром, то ли топтуном каким при посольстве элитка. Покачивая мальчика на сгибе полного локтя, нежно сдувая ресничку с его округлой щеки, вдохновенно твердила: "Как это здорово, что именно в Париж, потому что в Париже плуэктик будет поль Цендаровские, семья гордых поляков, все высокие и поджарые, надменные, жили в доме Гинцветмета. У них и прислуга Нюра была, такая же поджарая и высокая, Клавдия, которая знала всё обо всех, уверяла, что сам каждый день берёт на работу свежий, накрахмаленный Нюрой носовой платок, и если тот не выглажен безупречно, молчит, меняет и швыряет в грязное. В той же квартире огромную комнату занимала пиковая дама. Старая, прокуренная, плоская, как вырезанная из фанеры, в длинной юбке с вылишеной лисицей на плечах. Интересно, она и летом с лисицей ходила или просто Соня на память выбрала для клипа именно эту картинку. Во дворе говорили, что пиковая дама бывшая Фрейлина Но позже Соня пришла к выводу, что это миф, ибо и в детстве, и в юности встречала подобных женщин с якобы дворцовым прошлым. Видимо, для простонародного воображения в этом сюжете по-прежнему таилась некая притягательная тайна. Соню Прошлой пиковой дамы не интересовало ничуть, зато интересовала её дочь. Мощная женщина с львиной гривой, которая мужчин себе подбирала, как лев выбирает себе добычу, лениво отбрасывая лапой жертву. Однажды Соня Слиткой в ручей самолично видели, как полей парка ЦДСА шла дочь пиковой дамы, а за ней отчаянный припрыжкой, робко хватая её то за руку, то за плечо, следовал мужчина. Наконец он забежал вперёд и как-то внезапно повалился ей в ноги. Соня уверяла литку, что споткнулся. Та бажилась, что рухнул в мольбе. Это и само по себе было чертовски захватывающим, но то, что за этим последовало, сразило девочек наповал. Львица просто переступила через лежащего ухажора и не сбавляя шагу, но и не прибавляя его, и не оглядываясь, последовала дальше. В их квартире жил великан, внук пиковой дамы и сын или племянник львицы по имени Сергей. Очень красивый мальчик, очень высокого роста. В 10 лет он вымахал с нормального мужчину. В 15 был выше всех в Тополевом переулке. В 17 стал настоящим гигантом, так что в городском транспорте мог только сидеть. А отдельной блескучей закладочкой в памяти Коля первая любовь ещё с того дня, когда во дворе им с Соней было лет по 5. Коля авторитетно сообщил ей, что весь мир состоит из желтка. Он жил в соседнем подъезде и был гениален от рождения: писал стихи, рисовал, вечно читал какие-то научно-популярные книжки. Учитель физкультуры ходил за Колей по пятам, умоляя семью отдать мальчика в профессиональный спорт, потому что такая прыгучесть встречается раз в 100 лет. Лет с 9 он учил какие-то непривычные, неглавные языки. Почему-то ему интересны были грузинский, татарский, армянский. Он даже захаживал в мечеть. на углу Дурова и Выползова говорил для практики, где донимал стариков длинными запинающимися монологами на татарском. Рассказывал Соне, что видел там президента Египта Гамаля Абдельнасра, тот сидел на ковре по-турецки, как обычный татарин, в одних носках, без туфель. Колина бабка Она происходила из семьи волжских купцов. Хоть и жила в Москве лет 40, всё ещё окола и пела, изрекала мудрёные рифмованные пословицы: "Раз варить пригорить, два варить жирно будить". А дед был горбун, чернобровый, бородатый, с большими родинками на лице. похожий на черномора из книжки сказки пушкина где через леса через моря волочёт на своей косматой бороде упитанного богатыря в серой кольчуге и вшитых золотом сапожках соня боялась его страшно и когда приближалось время обеда в те годы все ходили обедать домой старалась исчезнуть со двора но иногда не успевала горбун В рубахе, припоясанной пояском, как Лев Толстой в журнале Огонёк, подходил к ней, улыбаясь и целовал. Он непременно её целовал, добрый, милый человек. Он был кошмаром её детства. Она цепенела посреди переулка, ноги становились ватными, всё тело наливалось ледяным ужасом. Горбун наклонялся к ющеке, всеми своими родинками целовал и шёл дальше к себе обедать. Он был главным бухгалтером Гинцветмета с передон Самсонч. Его страшный, невинный поцелуй с отвращением стирался обеими ладонями, а мальчик Коля, большая любовь Сониного детства, приходился ему внуком. Такта Далее клип разворачивается, кадры наплывают один на другой. В небе стоят либастровые липные облака, и под ними струятся стайки тополиного пуха. Ещё подростком Коля влюбился в вертихвостку Ольку Соломатову из 9Б. Дома сладости не ел, всё ей относил. Бабка его Так что из вожских купцов, говорила внуку и Вертихвостке, и хорошо, у нас и обручальные кольца есть, Николай и Ольга, хорошо. Но Олькина семья почему-то не приняла Колю. Папашу у неё был каким-то крутышон в городской милиции и Колю считал чокнутым. Раза два парень получал словесные, так сказать, предупреждения, И в конце концов, в одном из самых тёмных проходных дворов ему крепко намяли бока. Словом отваживали его отольки, так упорно, что она сдалась. Коля страшно переживал, потом смирился. Лет через 5 женился на какой-то прохиндейке, стал пить, безумствовать, мотаться где ни попади. Бабка, что из вожжских купцов, ещё жива была, очень горевала, вздыхала, приговаривала выпивая четвертная мать родная полуштоф отец родной горевала очень был у неё ещё один внук Лёша младший Колин брат нормальный поренёк обычный а Коля был её любимцем отдельный шалопутный и шибутной колонией обитали в тополевом цирковые занимали огромную коммунальную квартиру на третьем этаже дом 7, открытую всем ветрам, с вечно выбитой, никогда не запираемой дверью. Относились они не к уголку дурова, а к цирку на Цветном. Это была странная походная семья, и хотя внутри неё, как личинки, роились в самделешной семье, всё же казалось, что несмотря на драки и бесконечные стычки, каждый сосед имеет к другому именно родственные отношения. Для крестной ребетни все цирковые были дворовыми кумирами, друзьями, местными богами. Околачиваясь среди выпивающих цирковых, можно было услышать поразительные истории. Шимпанзе, животные дорогие, у них рацион, знаешь, любой граф позавидует, и фрукты, и рыбка, бывает и венишка им выставляют, а также Так, читобуровцевых дрессировщиков уехали в прошлом году в отпуск, оставили своих драгоценных шимпанзе на рабочей сцене с питью ящиками отменной снеде, включая извини модеру. Вернулись, застали картину. Сидит тот пьяный балбес, варит в котелке картошку в мундире. Вокруг него собрались в кружочек пятеро обезьян с протянутыми руками. И он время от времени бросает им через плечо картофелину. Те бедняги ловят, дуют, обжигаясь, перекатывают картофелину в руках и уписывают как миленькие за обе щеки. Воздушная гимнастка Валька Мазрухина перед каждым выступлением клала копеечку к иконе Николая Угодника, считала его своим покровителем. А после выступления напевалась неуловимо незаметно, неизвестно где. И тогда доночь и болталась по двору с мутным, отарапелым взглядом, цепляясь к каждому, кто на глаза попадётся, нарываясь на драку, материлась истова, страстно, как молитву творила. В пьяном виде другого языка не знала. На утро, замазав свежий фингал, Как ни в чём не бывало, выходила на манеж, хвасталась, что никогда не репетирует, что номер сделала давно ещё в юности и до пенсии менять не собирается. Видимо, вытягивала память мышц, наработанная с юности. Так застарелый алкоголик, забывший адрес своего дома, уже не различающий знакомых лиц, В чедуш Алмана продолжает в раскачку бормотать поднос, заученное в четвёртом классе: бурям глою небо кроет, вихри снежные крутя. Почти на каждое цирковое представление попадала горстка своих со двора. А уж Соня с литкой в ручей чуть не каждую неделю увязывались за валькой Мазрухиной, даже в гримёрке она их заводила. Если в зале не было мест, представления смотрели. Откуда придётся, даже из прохода, толкаясь плечами и в самые жуткие моменты запредельной высоты, отпихивая друг друга или сцепляясь руками. Могучий вихрь цирковых запахов: свежей опилки, крысиной моча, духи многочисленных дам этот исконный цирковой запах будоражил, взвинчивал и вливал в жилы счастливое ощущение праздника. Собутыльницей подруга Валькина Нора Булыгина парила высоко. В молодости работала в номере у мужа Андрюхи, гимнаста на першах. Андрюха красивый был парень, высокий, обаятельный, атлетический разворот плеч, победительная улыбка и добрые карие глаза, настоящий Иванцаревич. И грима не требуется. Вил Андрюха. Так что цепенели бывалые алкаши у точки. Трижды в психушку попадал с белой горячкой. Наконец оформили ему лёгкий труд тренерскую работу. А Нора у одной уходящей на пенсию артистки купила номер Воздушная гимнастка с орлом. Моторчик крутил трапецию над манежем, а на штамберте трапеции обречённо сидел привязанный живой орёл, растопыривал крылья при движении. Такая иллюзия полёта. Под этим гордым орлом Нора принимала задумчивые позы под мечтательную музыку. Со своей геральдической птицей она объездила весь союз Причём накануне гастроли забирала его к себе, привязывала старого подагрика на лестничной клетке за лапу к перилам, что создавало изрядные неудобства для соседей. Птичка немалая, питается, как известно, из мифа Прометея, исключительно мясом, соответственно его перерабатывает. Обычно нора за ним прибирала, но если уж выпьет, забывала обо всём. И тогда При входе в подъезд с ног сшибал такой густой дух, что люди падали. Однажды перед очередными гастролями загудели валька с норой по чёрному. Несчастная птица совсем одичала. Загадила лестницу так, что пройти мимо не было никакой возможности. Да и страшно, орёл огромный, клюв как секира, Люди возмущались, назрел скандал, вечером третьего дня внизу собрался небольшой взвод разъярённых соседей. Нора же с Валькой гудели уже третьи сутки. Ничтожные проблемы, ничтожных людишек их обеих не волновали ничуть. И когда наконец озверевшие соседи пошли на приступ, Нора, недолго думая, отвязала орла. и с криками: "А, блядь, по-людски не понимаете?" пинками погнала его на захватчиков. Орёл был очень старый, но вид имел устрашающий. Да и вонял жутко. После хорошего пинка подзад поскакал в народ. Бунт был подавлен мгновенно. Толпа в панике рассеялась, люди разбежались ночевать по знакомым. Зато утром перед отъездом на вокзал Нора аккуратнейшим образом вымыла лестничную клетку. А Андрюха погиб не за панюшку табака, а от обычной русской причины, от пьяной тоски, что грызла его много лет. Он уже раза два пытался выброситься из окна, этаж третий, но высокий. Однажды чудом кто-то из собутыльников удержал его за свитер, в другой раз, выпивая с другом, он всё же выпрыгнул, но упал на беседку под окном, сломал руку и два ребра. В третий раз ему удалось завершить всё путём. Андрюха выкинулся из окна площадки третьего этажа дома 7 и какое-то время был ещё жив, весь переломанный, попросил закурить у сбежавшегося народа. Ему поднесли к губам прикуренную сигарету, и он лежал, жадно втягивая дым, смотрел в синее сентябрьское небо. "Вон Норта, норка вон идёт", сказал кто-то и побежал к идущей из магазина Норе. Та выслушала новость со спокойным злым лицом, видать, не выпила ещё сегодня, ещё не подогрела. Подошла к расплющенному телу мужа, С торчащей сигаретой и закровавленного с выбитыми зубами рта, несколько мгновений молча смотрела на него пустыми глазами. Внятно проговорила: "Ну и хуй с тобой. Тут не забыть бы Анну Каренину. С первого по седьмой класс Соня училась в школе за стадионом Буревестник. Ходили слиткой в рухой дворами, увлекательной, запутанной, среди одноэтажных полуразвалившихся деревянных домов с изумительными кое-где резными наличниками на окнах, с крохотными палисадами, в которых беспечально желтели подсолнухи. Обычная была советская школа. Учительницы ходили в тяжёлых костюмах с белой блузкой, с непременной брошкой на груди, с косой выложенный на далбом от уха до уха. Костюмов вообще-то было два: зимний, чёрный клеточка на зелёном или коричневом поле, и летний бордовый. Анна Каренина носила точно такой бордовый костюм с белой блузкой и также выкладывала на далбом косу, только это была царь-коса, смолиная над белым высоким лбом и голубовато-белыми висками. и ни кокошником выглядела, а короной. Так царственно, статно библиотекарша держалась, даже когда боком осторожно пробиралась меж стеллажами, прижимая к груди высокую стопку книг, и костюм сидел на ней как влитой. Вообще-то звали её Зинаида Алексеевна. Она родилась и выросла в Топлевом И потому, когда раз в неделю Соня с Лидкой появлялись в библиотеке книги обменять, тепло ему улыбалось мои соседушки. Девочки брали два капитана, копе царя Соломона, рассказы о Шерлоке Холмсе, библиотекарь ше вздыхала и каждый раз терпеливо повторяла девочке: "Читайте Анну Каренину". Соня говорила: "Так её ж нет в школьной программе". Книг в доме было много, но все какие-то скучные, подписные собрания сочинений, приложения к огоньку. Несколько лет они получали заля, том за томом. Мама и читала том за томом, прочла все 18. Они потом навсегда так ровненько встали за стеклом полки, как раз и уместились на загляденье в других домах тополева переулка. книг не держали там не все старшие грамоте знали но соня с лидкой бегали в библиотеку регулярно и каждую неделю человек амфибия айвенга тайна двух океанов женщина в белом лидка стеснялась просить что-нибудь про любовь подталкивала локтем соню и та вежливо просила что-нибудь с романтическим сюжетом девочки Читайте Анну Каренину, горячо убеждала библиотекарша. Вот уж где сюжет романтический. Нет. Этот роман Толстого в школе не проходили, так что можно было и не читать. Историю самой Зинаиды Алексеевны, её личный романтический сюжет, Соня узнала И это странно, гораздо позже, случайно, из разговора мамы с бывшей соседкой Клавдией. Соня тогда была уже студенткой, мало к чему прислушивалась и уж меньше всего к лавдиной болтовне. Всех их давно переселили, тополя со всеми своими полисадниками, тополями и проходными дворами растворился в прошлом. Но раз в 2-3 месяца Клавдия приезжала к ним в гости на речной вокзал, и вдвоём с постаревшей мамой они часа на 2 оккупировали крошечную кухню, пропахшую яблочным пирогом, так что если Соня приводила кого-то из друзей, приткнуться и выпить чаю было совершенно негде. Жизнеописание Зеноиды. Мама тогда воскликнула: И мизина Еида это ж целая эпоха, знак времени. Соня застала на бегу за куском пирога, и когда поняла, что Зинаида и их с Лидкой Анна Каренина одно лицо, притормозила и дослушала до конца. Жизни описание выглядело примерно так. Зинаида вообще-то женщина из простых. У нас в Топлевом родилась, росла. И как все ребята, трава-травой. Попаня и два брата работали в уголке Дурова, на хоз-дворе там, или в Слоновнике уже забыла. Да ты помнишь, мужика в сапогах с ланиху с верблюдом прогуливал. Вот это младший её брательник. У них что-то в роду, то ли цыганестая, то ли румынистая, все смогловатые, быстроглазые, а она Зинта с детства такая жгучая была, прямо огонь. Волос чёрный, а лицо и шея белые. Красавица, откровенно говоря, и цену себе всегда знала. Ну, встретила чуть не в 17 одного человека из благородных польских кровей. Тут само собою бешеная любовь, безумная страсть, свадьба, медовый месяц, счастье прямо глаза слепит. Не знаю, что там случилось, но прожили они недолго, быстро разбежались. Чего-то там не поделили по молодости. И довольно скоро, как с похмелья, выскочила она замуж опять. Новый муж уже тогда был в КГБ большим начальником, полковником, что ли. Полюбил её страшно и потом служил ей всей своей жизнью. Ну, сын родился, всё путём, всё как полагается. Муж обожал сына Зинаиду, как в народе говорят, всё нёс в гнездо. Она могла бы не работать, но пошла в школьную библиотеку, так, на людях крутиться. Тем более костюмы шила в ведомственном ателье, сама понимаешь, чего не пройтись. И я тебе скажу, такую стать никому показать не стыдно. А как они на людях выходили? Красота, особо если он в форме, а она в шубе-то своей рядышком плывёт. И вот Среди полнейшего благополучия вдруг случайно где-то чуть не в трамвае она встречает своего первого мужа, того неудачного. Тут я забыла, кажись, он с лагеря вернулся, худой, ободранный, одна лишь побитая гордость в лице и осталась. И глаза. Она их с другого конца вагона увидела. Глянули друг в друга. Обмерли оба. Разом поняли, что натворили, расставшись-то. Стали любовниками. Погоди, поморщилась мама. Как-то всё быстро у тебя любовниками стали. В трамвае, что ли? Насчёт трамвая не знаю, усмехнулась Клавдия, но уж думаю, долго не тянули. А дальше что? Дальше ничего. Не могла Зинаида уйти от своего полковника. не могла и испортить ему карьеру, да и не в том дело. Сын, большая любовь к ней мужа, ну, и по чести. Не заслужил он такого. Неизвестно, как она там с ним себя повела. Дела семейные они самые тёмные, но только полковник. Да нет, постой. Он ведь уже генералом тогда был. Знал о том, что стряслось. Каким-то образом знал. И продолжалось это годами, всю жизнь, можно сказать, всю её женскую жизнь. Много лет праздники она отмечала так. Первый день дома с законным мужем и сыном. На второй уезжала к тому, первому и не наглядному. А тот попрежнему оставался одиноким, не женился. После реабилитации быстро очухался, вернулся в науку, вошёл в жизнь, вцепился в неё и взорлил, стал директором института. Так оно и катилось год за годом, пока генерал Зинаидин Гбешник не заболел. Шарахнул его инфаркт, а потом и инсульт. Шуткали, годами в сердце носить такую боль. А Зинаида, ну, она оказалась преданной женой. Что смотришь так? Я имею в виду просто жизнь, быт, милосердие, понятно? Просто жизнь. Она ведь больше, чем койка, даже больше, чем чувство. Зинаида так исстово ухаживала за парализованным мужем, так предано ему служила, что никто, даже соседки, худого слова о ней не сказал. И всё это тоже продолжалось, Бог знает сколько. Но это ещё не вся история. Однажды на работе у возлюбленного Зинаиды организовался пикник по случаю 1 мая, с выездом на природу на 2 дня где-то за городом в доме отдыха. Знаешь эти выезды, как их сейчас называют корпоративы? Ну и там, может, выпил крепко. Может, просто повёлся на молодое место живой человек, в конце концов, переспал он с какой-то девицей. Да, забеременела. И это его просто сразило. Врачи считали, что он бездетный. Родила ему дочку. И он на девочке просто рыхнулся. Крошечка-кровинка, глазки синие. Представь, в пожилые года, единственный ребёнок. Женелся, разумеется, человеком был серьёзным и душа не кирзовая. Но вот никогда не забуду, как случайно засталых с Зинаидой на крыльце школы. Я тогда на школьное собрание к племешу заместо сестры пришла. Выскочила покурить на минутку. Они стояли и никого не видели. Во всяком случае, он. У неё-то лицо было невозмутимым, как стенка, а он стоял, подбородок трясётся, слёзы в глазах и всё повторяет тихим, дрожащим голосом: "Зина, Зина, ради бога". Я ещё тогда подумала: "Ишь ты, выходит, когда ты между двумя мужиками годами металась, это было в порядке вещей, а стоило ему между двумя бабами застрять, так ты это кюю непреклонную паву из себя корчишь. Такие дела. А Пётр Константинович, гбешник, генерал муж Зинаиды, тот вскоре умер. Ну ничего, не свихнулась она, слава богу, рук на себя не наложила. Всё обошлось. Соня вспомнила жгут чёрной косы над лбом, голубоватую жилку на белом виске, бордовый костюм, ладно сидящий на прекрасной фигуре девочки. Читайте Анну Каренину. Лет 15 спустя Соня встретила Зинаиду Алексеевну. Та и в старости осталась статной, прямой, невозмутимой. Соню не узнала. прошла мимо, спокойно глядя перед собой. Слава богу, не свихнулась, рук на себя не наложила, жизнь получилась длинная. Жизнь получилась длинная у всех. Разве что цирковые куда ты испарились, рассеялись, кто спился и исчез, кто уехал, кто за решётку угодил. Было да вот ты Коля, первая Сонина любовь, умницы и гений, знаток татарского и армянского языков, после многих лет горестного пьянства попал в психушку, где и присмирел. Четвёртая мать родная, полуштоф отец родной, научили водку пить из Москвы пешком лупить. Тут самое время добавить что младший Колин брат Лёша ничем не примечательный, нормальный паренёк, в эпоху всеобщей польбы и социальных преображений стал нормальным новым русским. А Сонин старший брат Лёня вышел в отставку в наименьшем из чинов, капитаном, что ли. В нём была половина еврейской крови, и это помешало карьере, не потому, что кто-то узнал Лёня был записан русским по отцу, и внешность самая, что не наесть лояльная, а потому что пить он не мог. Питё же с начальством решало всё. К тому же львиную долю времени Лёня тратил на изучение языков. Надо было читать в энтомологических справочниках, и энциклопедиях, определителях бабочек. В отставке Он выводил своих любимых капустниц между рамами окна, порхающий такой снегопад в середине июля. Для человека непосвящённого дикое зрелище. Обитателей Тополева переулка выселили из домов в 1972 году. Всем предлагали квартиры в разных районах, вполне отдалённых, и куда денешься, брали Всё ж отдельные квартиры, приличный метраж. С одним только жильцом получилось не ладно. Сергей, великан, высоченный внук пиковой дамы, упёрся и не поехал в Кузьминки. Не могу я в такой квартире жить, говорил. Там потолки 2,40. Все разъехались, а он остался в опустелом топилевом и жил там до самого сноса один в темноте, беспомощный. был прям и бунтарь. После того, как жильцов выселили, а дома ещё не снесли, Соня водила однокурсников показывать тополев, будто выстроенный на заднем дворе киностудии для съёмок какого-то фильма, целый взвод пустых домов в пустом переулке. То были странные экскурсии по опустелому детству. Они заходили в брошенные дома и квартиры, где всё ещё оставалось пригодным для жизни: обои, отопление, даже кое-какие вещи. Топлев казался враз опустошённым действием нейтронной бомбы. А однажды, когда Соня с друзьями стояли у окна, под которым Корзинкина когда-то собирала шампиньоны, а мальчишки играли в ножечки, по мостовой молча и увесисто прошагали в сопровождении рабочего из уголка Дурова слон и верблюд повергнув своим появлением в шок и восторг неместных сониных друзей Иванну Каренину она прочитала а как же потом потом уже не раз читала и перечитывала особенно то место помните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 бледный, с дрожащей нижней челюстью, он стоял на днею и умолял успокоиться, сам не зная в чём и чем. Анна. Анна, говорил он дрожащим голосом. Анна, ради бога! И по небу, как ни в чём не бывало, напластованы цинковыми белилами гуляли пышные синевой облака. По забытым улицам неслись стаи топалинного пуха, а между рамами окна порхали бабочки, безумный снегопад, сквозь который удалялись в прошлое слон и верблюд, животные для тополивого переулка не экзотичны.